Глава 46. Алиса. Две с половиной недели спустя. Канун Нового года. Отношения на расстоянии — это отстой. Я скучаю по Демьяну, с каждым днем все сильнее. А в моменты, когда мы занимаемся виртуальным сексом, особенно, переворачиваюсь на живот и ставлю телефон рядом с подушкой. Дем рассеянно улыбается мне. Смотрит пристально. В душу мне заглядывает, а я с ума схожу. Мгновение считаю до нашей встречи. Я уже по-настоящему хочу. Кусаю губы, смотрю на идеальное тело и почти облизываюсь. Я как мартовская кошка, завожусь от одной демьяновой улыбки. Ну как можно быть таким? Даже за тысячи километров умудряется выбивать меня из равновесия. Обожаю его за это. Скоро, малыш, уже очень скоро. Я тоже тебя дико хочу. Его телефон падает. Я вижу беспорядок в комнате. Демьян вообще не старается быть прилежным в мое отсутствие. Забавно. Я в студии, которую мне снимает клуб. Убираюсь чуть ли не каждый день, чтобы держать все в чистоте и порядке. «Во сколько у тебя самолет? «Тридцатого в десять-тридцать утра. Уже послезавтра идем. Улыбаюсь, когда снова вижу его лицо. «Мы три недели порознь, а по ощущениям целых три года. Стараемся быть на связи в любое время друг для друга» но два часа разницы создают дискомфорт. Даже сейчас. Демьян уже в полудреме. Я же только вернулась со съемки. Он позвонил, еще пока я была в душе. Пришлось заканчивать процедуру при свидетеле. Дема попросил не отключаться и поставить телефон так, чтобы было видно меня. Поначалу я жутко стеснялась, но сейчас уже привыкла. Это же мой Демьян, которому я безоговорочно доверяла, пока мы дружили. С тех пор хоть многое и изменилось, но меньше доверять я не стала. Наверное, даже больше, потому что мы открываемся друг другу по полной. Наши странные отношения оказываются самыми прекрасными из всех, которые у меня были. Я обожаю каждую секунду в статусе девушки Измайлова. Охренительно. Я жду. Соскучился офигеть как. Алиска, я не отпущу тебя обратно в аэропорт. Смеется он. Я, на самом деле, ужасно боюсь, что не захочу возвращаться. Просто останусь дома, под боком у Демьяна, потому что там будет слишком хорошо. Мне придется сбегать, как золушки. Я найду тебя очень быстро. Он опять зевает, и я следом. Лучше найди подушку и хорошо отдохни, Дём. У тебя уже глаза слипаются. Это да, задолбался сегодня. Учёба и стажировка одновременно — это ад. «Давай утром созвонимся. У меня ранняя съемка, Я как раз проснусь в пять. У тебя будет семь». «Прости, малыш, правда засыпаю. Я наберу завтра». «Сладких снов. Пусть тебе приснюсь я». Верчусь перед камерой. За три недели я научилась находить выгодные ракурсы и позы, так что теперь предстаю перед Демьяном в лучшем виде. «Ты и так снишься каждую ночь», — Смеется Дёма. «Услышимся утром». «Мы быстро прощаемся». Это фишка последней недели. Чем дольше тянем, тем сложнее расставаться. Дошло до того, что мы провели в звонке почти всю ночь, пока не разрядились телефоны, а утром оба проспали. Мне повезло больше, работа была после обеда. А вот Демьян опоздал в прокуратуру и чуть не получил выговор. Спать после нашего разговора и секса через камеру не хочется. Иду к холодильнику. Мне не помешает немного горячего шоколада. В клубе сказали, что нужно набрать три кило, а с моей комплекцией это сделать сложно. Я та самая ведьма, которая ест и не толстеет. Приготовив напиток и взяв пачку печенья, сажусь на диван, кутаюсь в плед. Включаю на ноутбуке мелодраму. Настроение смотреть что-то серьезное нет. У меня уже полный джингл-беллс. Тут что-то про Новый год. Заряжаюсь настроением. Тоже хочу любовь в праздник, чтобы объятия, поцелуи и счастье. Много-много счастья. Телефон звонит в самый неподходящий момент. Я пропускаю пару реплик, ставлю на паузу и отматываю назад. Потом послушаю еще раз. Демьяну не спится. Улыбаюсь. Я вообще уже напиталась романтикой, хотя только середина фильма. Может, даже получится мило поболтать. Уга. Принимаю вызов внутренне сразу же напрягаясь, прощая уютный вечер. Что-то случилось? Я сразу думаю о плохом. Но вряд ли же поздним вечером звонят, чтобы сообщить радостные новости, да? Они, как правило, ждут до утра. Алиса, привет. Да, мне срочно нужны данные твоего паспорта. У нас намечается мероприятие в субботу вечером. До полуночи нужно отправить список. Что за мероприятие? Спортивная вечеринка. Будет много людей. Пресса. Спортсмены, представители клубов, придется плотно поработать. Он отвечает быстро и четко, видимо и правда торопится. Поднимаюсь с дивана и плетусь за сумкой. Паспорт всегда ношу с собой, достаю из кармашка, взгляд цепляется за календарь. Но суббота это ведь 30-е. Смотрю на числа, не понимая ровным счетом ничего. Да, в субботу веселимся, в воскресенье празднуем Новый год. Я не могу в субботу, я улетаю утром. Обменяй билет. «Алиса, ты не можешь не пойти, это твоя работа. Нужно раскручивать аккаунты в соцсетях, они теперь тебя кормят». Уга вроде не ругает, говорит твердо, а я уже рыдать готова. Он не будет со мной спорить, его слова предельно ясны. Никаких отговорок и оправданий быть не может. У меня контракт. За полгода я, конечно, не устоек, никаких выплачивать не буду. Но останусь без гонорара уж точно. Жду данные. Скинь мне в чат. Мне нужно еще позвонить кое-кому. И завтра утром нужно быть на студии, помнишь? Да, помню. Голос дрожит. Я уже плачу. Не раскисай. Новый год в Мадриде — это сказка. Если хочешь, могу взять тебя на праздники к своей семье. Будет весело. Я пока хочу просто пореветь. Только не ешь сладкое, чтобы к утру не отечь. И много не реви. Постараюсь. Я и правда пытаюсь не рыдать. Такая вот взрослая жизнь, когда нужно держать себя в руках и не давать волю эмоциям, чтобы они не испортили следующий день. Всю ночь смотрю билеты на сайте авиакомпании, но там ничего. Ни одного свободного места на утренний рейс 31 а следующий только 3 числа. Это катастрофа. Сплю плохо. Ворочаюсь до 4 Засыпаю только на 40 минут. Хорошо, конечно, буду. Проснувшись, первым делом клею патчи и наношу тонизирующую маску. Она должна подтянуть лицо. Ставлю вариться кофе. Тут гейзерная кофеварка, я привыкла к ней. Горчит, конечно, в отличие от машинного, но лучше так, чем вообще без кофеина. Я хожу с мокрой головой, собираю косметичку на экстренный случай, когда звонит Демьян. Принимаю вызов, ставлю телефон на подставку и собираю сэндвич на завтрак. Я возмущен произносит серьезно, но в купе с сонным голосом звучит умилительно. Почему ты мне сегодня не приснилась? Мало думала обо мне? Стараюсь звучать весело, но получается не очень. Я думаю о тебе офигеть как много. Может, это ты вообще не думала обо мне? Зеркалит Дёма. Я наконец усаживаюсь перед телефоном, поставив на стол тарелку и кружку. Что с тобой? Ты пропаче? Проверяю, не сползли ли они. Нет, про тебя Выглядишь расстроенной. Поджимаю губы и отвожу взгляд. Я думала сказать Демьяну после обеда, чтобы не портить утро. Очень надеялась, что смогу держаться лицо, но, видимо, не получается у меня быть железной леди. Отодвигаю тарелку. Аппетит пропал. У меня плохие новости, Дём. На глазах собираются слезы. Картинка становится мутной. Боже, ну почему все так не вовремя? Мне нельзя сейчас рыдать, а я на грани истерики. Я не приеду. «В смысле ты не приедешь?» — хмурится Демьян. «Алис, если это шутка, то очень плохая». «Я серьезно. Снимаю с лица патчи, слезы уже катятся. «В субботу будет вечеринка, мне надо светить лицом». «Капец». Он трет ладонью лицо. Злится, я вижу. Я бы тоже бесилась, если бы настроила планов, а Дема сказал, что не приедет. «Я только вчера узнала. Позвонили после того, как мы с тобой поговорили». И когда ты собиралась мне сказать. После обеда не хотела портить настроение с утра. Такой виноватой себя ощущаю. Зашибись, отлично придумано. Психует, подскакивает со стула. Он тоже завтракал. Теперь, наверное, как и я, не доест. Блин, Алиса, ну как так? Вот так. Важное мероприятие, на котором мне надо быть. Срываюсь на писк. В горле стоит ком из горьких слез. Билеты есть только на третье. Я не знаю, что делать, Дем. Для начала не реветь. Решим. Алиса, только чуть позже, когда я перебешусь. У меня одни мата в голове. Прости, пожалуйста. Уже подвываю. Это от отчаяния. Тебе не за что извиняться, Алис. Я перезвоню.